Ми Судили парня молодого Он сам собою был красив Но в жизни сделал много злого С суди слова он просил и судьи слово ему дали, Когда он начал свой рассказ, Писал, наполнился слезами. Когда мне было десять лет, Я с дома отчего сорвался, Să... Мир наспали, Мы убивали всех подряд И даже свет не зажигали Я вновь и вновь махал ножом И вдруг свое услышал имя зажег По сути, что я там увидел У тела мертвого отца С ножом в груди там мать стояла И тихо умирала Судите ж, судьи, вы меня Судите ж, судьи, как хотите Мои, Вы страшный приговор несите Раздался выстрел, он упал, И полились любимой слезы, мой милый мальчик дорогой. Ты людям делал злое Сгорел пылающий камин Убили парня молодого Он сам собою был красив Но людям сделал много зло